Эпилог. Мне было немного жаль, что эпичное явление Дану перед очами ее подданных я пропустила. Как и ее сотрясшие небеса и землю, цитируя Ерина, заявление, что отныне и навсегда снято проклятие с расы Дениши, и зачатие и рождение их потомства в любом колене и от каких угодно женщин не является страшным грехом. Но, с другой стороны, я рада, что не стала свидетелем объявления статуса моего будущего ребенка. Божественный избранник. Именно так. Беленус окончательно достал богиню своими кознями и походами налево. Был лишен права зваться ее мужем и удален из мира старших. А свято место пусто не бывает. Через 30 лет Дану собиралась вернуться, и осчастливить нашего с Григордианом сына подобным образом. Все вокруг, в том числе и мой супруг, были несказанно рады такому будущему для него. А я... Мои чувства были совсем неоднозначны. Слишком много всего у меня было к этой стервозной бабе, чтобы ощущать себя облагодетельствованной свекровью божества. Тем более сейчас, когда у меня еще и живот-то расти не начал, и даже само материнство представлялось некой весьма размытой перспективой. Не станет ли это супружество вечной пыткой для моего ребенка? Не будет ли столь неравный брак источником одних только страданий для него? Наверное, подобные мысли посещает любую мать, кем бы ни был ее сын и его избранница. Хотя Дану в этой ситуации язык так не повернется назвать. Ведь выбора она никому никакого не предоставляла. А с другой стороны, грядущая от меня скрыта, и кто знает, может, мой сын с ней станет счастливейшим Ферри и полюбит эту женщину. Именно женщину, а не богиню. Потому как есть у меня подозрение, что именно познание такого чувства и не хватает за сранки Дану. Богиня или рабыня, обычная или вершащая судьбы целого мира, фэри или человек. Все мы женщины, нуждающиеся в любви. Не в молитвах и поклонении, не в возможности подчинять или подчиняться, а просто в душевном тепле. Потому что без него обращаемся в жестоких, бездушных чудовищ, которым и остается только развлекать свою пресыщенную натуру игрой с чужими эмоциями и судьбами. Возможно, мой сын станет тем, кто изменит Дану своими чувствами. А с ней и весь мир старших. При условии, что эти чувства к ней у него будут. Если же нет, что же, тогда спустя 30 лет нас ждут нелегкие времена. В любом случае, у меня и Григордиана есть эти годы, чтобы воспитать сына настоящим мужчиной и существом, которое возьмет лучшее от двух миров. Показать ему, каково это – любить так, что за это не жалко умереть. К моменту, когда за ним придет Дану, мой сын уже будет взрослым мужчиной, способным осознавать себя и свои поступки, а мы поддержим его выбор, даже если это означает новое противостояние с Дану. Нет шанса на победу, но это еще не высечено в камне, так что посмотрим. Одно я знаю точно. Мой Дениши, как бы ни радовался объявленной судьбе для нашего сына, будет на моей стороне, когда я поддержу его в случае отказа от этой великой чести. Для этого мне не нужно даже пытать его вопросами, это знание навеки высечено прямо на моем сердце. О моей неоднозначной подружке Эпхе Ану ее божественная сестра никак не упомянула, и навестить нас она не потрудилась. Так что мне оставалось лишь гадать, подалась она вслед за возлюбленным в надежде что-то построить на руинах его развалившегося брака, или же просто утратила интерес к моей судьбе, когда она образовалась относительно благополучно. Но почему-то мне кажется, что еще ее увижу. Возможно, как раз тогда, когда будет решаться участь моего сына. Что-то мне не верится, что она пропустит такое веселье. После явления Дану с ее сногосшибательной новостью, Григордян, несмотря на раны и действия зелья, одержал победу над Рафисом. По словам того же Ерина, он просто смел дракона, хотя тот, осознав, что не просто стал невольной марионеткой в чужой игре, но и правила сменили в процессе, пришел в ярость и бился в полную силу. Совсем чуточку мне было жаль, что я все это пропустила, но в моем состоянии и переживании и так было через край, так что черт с ним, с подобным кровавым зрелищем. У Григордиана хватило контроля не убить взбесившегося драконьего принца, и можно сказать, что и тут все сложилось благополучно. Да, естественно, Рафис не получил обещанного. Победу над Архонтом приграничья на глазах своей единственной. Но, чуть отдохнув и залезав раны в подземелье, он и сам признал, что честной эта победа не была бы. А значит, превращалась в пшик. Тем более, что Григордян не собирался отказываться от своего обещания разрешить им сылвой попробовать на вкус жизнь в мире младших. Когда Григордян немного отошел от последствий поединка, я, само собой, не постеснялась высказать ему все, что думала об идиотской затее с этой показушной смертью на арене. И, конечно же, столкнулась с полным непониманием причины моего негодования. Они же все так тщательно продумали, весь порядок действий. Григордян бы для всех умер. Рафис, как великодушный новый владетель Тахинглифа, проявил бы несказанное милосердие и щедрость, позволив убраться вон всем хранившим верность деспоту, в том числе и мне. А лево же изобразил бы ликование по поводу быстрого возвращения в его объятия потерянной из-за переменчивости мнимого покойного возлюбленной и отстоял свои права, если кто-то решил бы претендовать на такую диковинку, как Голем и вечная супруга бывшего Архонта приграничия. Если бы процесс затянулся, и беременность стала бы для всех очевидной, мой ребенок был бы объявлен плодом нашей сострай связи. После перехода в мир младших Григордян бы чудесным образом воскрес, и зажили бы мы тихо-мирно в какой-нибудь глуши куда обычно предприимчивые фери, имеющие дела в нашем мире, не суются. Прямо замечательно. Это же мой деспот. Он привык все решать за всех единолично, потому что совершать поступки и нести за них ответственность – это тоже невыгрызаемая часть его натуры. А то, что не намекнул хотя бы, не посвятил в свой замысел, и я едва с ума не сошла от страха за него. Ну, если бы он поступил иначе, то не был бы собой. Властный, невыносимый, твердолобый самодур. Настоящее творение чертовой богини. Такого и люблю. Эх, тогда выходит местами и да ну мне см, симпатично. Хотя бы за то, что она сотворила мир, давший жизнь моему мужчине и, несмотря на все свои игры, позволила нам быть вместе и обрести счастье. Закусив губу и положив ладонь на живот, я смотрела с балкона на закат в чужом родном мире, таком прекрасном и коварном. А Григордиан стремительно подошел сзади и уткнулся лицом в волосы, заставляя улыбнуться и податься ему навстречу, впитывая его близость. «О чем задумалась жизнь моя?» прошептал он, обнимая и провокационно прикусывая кожу на затылке. И я послушно и безотказно вспыхнула, готовая ко всему, чего бы он ни захотел. О будущем, о жизни. Не надо о ней думать. Ее жить надо. Развернув, он подхватил меня и, оскалившись в ухмылке довольного хищника, понес меня внутрь. А что бы ни ждало в будущем, я об этом позабочусь. Ну да, вот этого-то я и боюсь. А, впрочем, вранье. Ничего-то я не боюсь, пока он рядом. Ничего.